После обеда Кора включила посильнее отопление в своей палате и оставила с яйцами Арсекки. Сама же решила, пока не поздно, разгадать тайну похищения тела профессора из морга. На этот раз она не стала никого приглашать с собой, потому что Арсекки, бывший на опознании ощипанного профессора, точно рассказал ей, где это тело было обнаружено. В небольшом грязном болотце, на задворках торгового центра, там, где кончаются склады. Место это безлюдное, даже неприятное. Городские власти уже третий год собираются его расчистить и устроить здесь спортивную площадку. Кора не спеша прошла торговые улицы, куда выходили витрины двух десятков магазинов и одной сувенирной лавки. Больше и не требовалось, подумала Кора, взглянув на ее пыльную витрину, где стояла пыльная аметистовая друза, две фигурки из стелющейся березы, модель каравеллы Колумба Санта-Мария и кокосовый орех. Несмотря на разгар дня, магазины почти пустовали, потому что в городе почти не было бездельников, а детей и женщин немного. Далеко не все шахтеры и изыскатели привезли сюда семьи. Некоторые узнавали Кору. О ее судьбе и приключениях не раз уже рассказывала местная видеогазетка. Раскланивались с ней. «Как там ваши яйца, инспектор?» спрашивали ее без издевки, а даже с сочувствием. В конце концов, каждый может попасть в передрягу. Среди шахтеров, кстати, встречалось немало рисковых ребят, которые уже сменили не первое тело. «Насиживаю» отвечала встречным кора, которая не обижалась на неделикатные расспросы. «Заходите ко мне!» — позвал ее вышедший из бара его толстый лысый владелец. «Выпейте пиво! Кормящим матерям полезно!» Он беззлобно расхохотался. На его смех вышел на улицу владелец открытого напротив магазина «Натуральный продукт». «Может, присмотрите чего-нибудь для ваших деток?» — спросил он. Владелец бара был толст и велик, а хозяин магазина натуральных продуктов мал и похож на зайчика. Два больших передних зуба прикусывали нижнюю губу, а глазенки были черными и остренькими. «Мои детки еще не вылупились», — объяснил Кора. «Но мамаши всегда заранее подбирают для них нужные вещички, соски, клизмы и пирамидки». «Ну уж с сосками ты загнул», — расхохотался владелец бара. Чем же они сосать будут? Клювыми, что ли? Неважно. У каждой матери своё чувство к детям. А откуда же у госпожи инспектора может быть куриное чувство, если у нее мозги земные, человеческие? — А тело? А примат тело над духом? — крикнул маленький хозяин магазина. — Пройдет две недели, и она сама их будет грудью кормить. Грудью курицы не кормят, — прогудел владелец бара. Смотря какие курицы. Кора между тем миновала их и пошла дальше, прочь от центра. "Эй!" крикнул ей вслед хозяин магазина. "Вы что, на болото что ли собрались?" "Да," сказала Кора, обернувшись. "Я хочу посмотреть место, где нашли тело профессора." "Глупая история," заметил владелец бара. "И кому понадобилось измываться над телом?" "А я с тобой не согласен." — возразил хозяин магазина. — Здесь смысл в целесообразности. Как на старых космических кораблях. Ничего не теряется зря, ничего не пропадает. Все человеческие отбросы после переработки приобретают первоначальный вид. Воды, кислорода, азота. Ведь кислород, полученный из экскрементов, не хуже того, что выработан листьями дуба. — По твоей теории, — сказал владелец бара, — Покойников лучше всего перерабатывать на костяную муку. «Раз им суждено стать удобрением, то лучше не лицемерить», — согласился хозяин магазина и, как бы ставит точку на своих рассуждениях, крикнул вслед Коре. «Я прав, инспектор!» «У природы свои законы», — отозвалась Кора. «У разумных существ другие. Нам бы лучше их совмещать, а не спорить, какие правильнее». «Вот видишь!» Хозяин магазина показал верхние резцы. «Госпожа инспектор, со мной согласна!» Он подошел к ней ближе и протянул узкую ручку. «Рад познакомиться», — произнес он напыщенно. «Хосе Мария редия владелец магазина «Натуральный продукт», сторонник искренности во всем никаких подделок. «Настоящую подушку нельзя набить поролоном. Настоящая подушка набивается пухом и перьями. Вы со мной согласны?» и он погладил кору по мягким пёрышкам под крылом. Этот жест был таким деловитым, что кору передёрнуло. «Рада была познакомиться», — сказала она, отходя. «Заглядывайте к нам в магазин», — засмеялся зайчик Хосе. Магазины кончились, и потянулись глухие стены складов. Мостовая там была разбита, а поднявшийся холодный ветер гнал пыль, словно в трубе — напоминая, что короткое лето на исходе, и скоро безжалостный мороз погубит зеленую траву. «Эй, тётя Кура, ты туда не ходи!» — крикнул мальчишка, шагавший ей навстречу. «Там голову нашли!» «Кого?» «Такого, как ты, только голова и мороженого. Страшный, как смерть!» «Откуда ты об этом узнал?» — спросила Кура. «А кто у нас не знает?» «Его в болото кинули, он и утонул. А кто кинул, неизвестно. Так что тебе, тетя Кура, придется разгадывать». «Почему мне?» «Ты думаешь, я не знаю, что ты инспектор Индеркпола, только переодетая? У тебя бластер есть?» В ожидании ответа мальчишка приоткрыл рот, и два больших верхних резца превратили его лицо в заячье, и он стал похож на Хосе. «Твой папа владелец магазина?» — спросила Кора. «А что, похож? Знаешь, папашу Хосе-сеньором зовут, а меня Хосе-джуниором. Джуниор — это значит младший, а так мы похожи. Только я бескорыстный, а мой папаша за монету задавится, честное слово». «А как к болоту выйти?» «Прямо и прямо», — сказал мальчик, — «скоро придешь». Она чувствовала, как он стоит и глядит ей вслед. Асфальт кончился, дорогу прорезали глубокие колеи. Вскоре между покосившихся гофрированных стен блеснуло болото. Лишь в центре его виднелось небольшое пространство чистой воды, а дальше к берегам вода превращалась в топь, из которой торчали железки, шины, куски пенопласта, ящики, баллоны, а между ними тянулись к серому небу жесткие острые стебли тростника. Кора спустилась к болоту Его топки и берега хранили следы бурной деятельности. Тростник был вытоптан, железяки перевернуты грязными, обросшими тиной пальцами наружу, а там, где подъезжала машина, подсохшие плюхи грязи были пересечены следами протекторов. «Нет, здесь ничего не найдешь». «Впрочем, чего искать?» «Ведь обесчестили тело профессора где-то в ином месте», Оставалась лишь надежда увидеть следы машины или людей, которые приволокли тело сюда. Но не сейчас, когда все следы перемолоты. Надо будет сделать серьезное внушение администратору и местному врачу. Как могло случиться, что ее не уведомили о событии? Ведь должны были сразу привести ее сюда. Надо поговорить с Грегом и показать ему, где раки зимуют». И тут же Кора сообразила, что ничего Грегу не покажет, потому что он разумно ответит. Не посмела отвлечь инспектора от святого дела — высиживание драгоценных яиц. Не дай бог что-нибудь случится с яйцами, тогда без международного скандала не обойдешься. Проклятие! Теперь, когда яйца были далеко, Кора как бы сбросила с себя гипноз ложного материнства и поняла... Она же проваливает дело. Она ведет себя, как беспомощный новичок. И даже те улики, которые сами бежали к ней в руки, она не использовала. Что за тайна связана с фотографией небесной птицы? Кто знал о значении фотографии и был заинтересован в том, чтобы она пропала? Кора размышляла, стоя на кромке болотца. Почва под ногами была ненадежна и пружинила. Что скрывается за унижением, которому подверглось тело профессора? Додумать она не успела, потому что ощущение неминуемой опасности пронзило всё ее тело. В ужасе, не отдавая себе отчета в том, что делает, кора кинулась вперед, взлетая на метр или два, но не удержала равновесия и плюхнулась в середину болотца. Прежде чем столб черной жирной грязи поднялся из болотца, Другой столб, столб пыли и огня, возник на том месте, где только что стояла кора. Болото было неглубоким, но страшно вонючим, и дно его на метр покрывала липкая тина, перемешанная со старыми шинами, ящиками, кусками арматуры, велосипедными рулями, оболочками компьютеров и гнутыми торшерами. Кора старалась не нахлебаться этой жижи, так как понимала, что ей скорее грозит смерть от отвращения, чем от иных причин. Кура отчаянно била по грязи отяжелевшими крыльями, задирая к небу голову. Очевидно, она издавала какие-то звуки, кудахтала, но сама этого не слышала. Самое отвратительное заключалось в том, что ее действия совсем не приближали ее к цели, к близкому и такому желанному берегу. «О, ужас!» — подумала она. «Если я погибну в этом болоте, то даже после смерти буду посмешищем всей галактики». Сквозь ее собственные отчаянные мысли, сквозь плеск грязи и хлюпанье тины донесся голос. Или это ей показалось? «Перестань метаться, курица! А ну, хватай палку!» Наглый знакомый голос заставил кору взять себя в руки – Она попыталась приглядеться и смогла разобрать возле болота неясные суетливые силуэты людей. Пошарив вокруг когтями на крыльях, Кора сравнительно быстро отыскала конец шеста, который покачивался возле нее, а как только она схватилась за него, спасатели потянули ее к берегу. Вот тут-то ей и пришлось хлебнуть Тины. Кашляя и хрипя, на берег выполз гигантский ком грязи и тины, на которые даже смотреть было страшно настолько, что взрослые люди, прошедшие немало трудных дорог и сражений, закрывали глаза ладонями и отступали выше по берегу, чтобы не потерять сознание от ужаса. К счастью для окружающих, включая Кору, как раз в эту минуту, разгоняя кошек, И, приведя мальчишек в радостное состояние, сверху со звоном и сверканием сигнальных огней примчалась пожарная машина, на переднем сиденье которой рядом с шофером сидел администратор Грек Ангроги, в шлеме поверх шляпы. Именно он, выскочив из машины, приказал «Все шланги на госпожу инспектора» и через две или три минуты окружающие уже могли узнать сидящую в черной луже мокрую курицу крупного размера — инспектора Интергпола. Кура очнулась, захлопала глазами, поднялась и начала подпрыгивать на месте, чтобы согреться. Все обрадовались и приветствовали её возвращение к жизни радостными криками — Хосе Джуниор объяснял зевакам, что это именно он позвал взрослых, увидев с горы, в какое несчастное положение угодила тетя курица. Первыми успели коре Хосе из магазина «Натуральный продукт» и массивный владелец бара. По дороге они схватили длинный шест и с его помощью вытащили Кору наружу. «Но что это было?» — спросил владелец бара. «Что так по ней бабахнуло?» «Я знаю», — сказал администратор. «Это был совершенно случайный и незапланированный запуск метеорологической ракеты. Вы же знаете, что наш синоптик ежедневно запускает их. На этот раз произошло непроизвольное загорание и непроизвольный запуск». «Этого быть не может», — возразил Хосе Сеньор. «Этого раньше не было?» Все бывает в первый раз», — философски отозвался Грег. «Я сам там был». Как раз в тот момент я видел это, ну, как тебя вижу. Я на нее смотрел, а она вдруг поднялась и полетела». Все согласились, что чудеса бывают и в синоптике. Кору повезли обратно в больницу на пожарной машине. От нее еще попахивало гнилью и тухлятиной, так что Грек Ангроги сослался на срочные дела и пошел к себе в контору пешком. Машина медленно пробиралась по бездорожью, пожарники обсуждали свои проблемы, а спасители Коры, хозяин бара и хозяин магазина натуральных товаров, шагали рядом с машиной и обменивались сладостными воспоминаниями. Каждый любит вспомнить моменты своего героизма. «Надеюсь, я смогу вас отблагодарить», — сказала Кора. Спасители стали отнекиваться. Им не нужны были подарки и награды, Достаточно был сам факт благодарности. Когда машина достигла торговой улицы И навстречу стали попадаться люди, Удивленно глядящие на единственную в городе пожарную машину, На сложенные лестнице, Которой сидела крупная мокрая курица, Спасители остановились. Подошло время прощаться. «Может, зайдете, согреетесь?» предложил владелец бара. «Спасибо, как-нибудь в следующий раз», сказала Кора. «Я ведь даже не знаю, как курицы переносят спиртное». «Буйствуют», — уверенно ответил Хосе-сеньор. «Наверняка буйствуют. Давайте попробуем». Водитель пожарной машины гуднул, торопя Кору. «Заглядывайте ко мне», — сказал Хосе. «У меня все натуральное». И тут... Бору поразила простая, но невероятная мысль. «Вы говорили мне, что подушки набиваете только настоящими перьями». «Когда есть, то набиваем», — уклончиво ответил Хосе-сеньор. «А нельзя ли мне посмотреть на эти подушки?» «У меня сейчас их нет», — быстро ответил Хосе. «Все закончились. Вы не представляете, какой спрос». «А когда были? Вчера? Сегодня?» и поднялся на цыпочки, чтобы приблизиться к голове, склонившейся к нему коры. Мне позвонил вчера незнакомый человек и спросил, нужно ли мне перо и пух. Я сказал да. Он сказал мне, что согласен отдать пух и перья за даром при условии, что я сохраню нашу сделку в тайне и тут же зашью перья и пух в подушки и перины. Сегодня утром у моей двери лежал мешок с — перьями. Это точно, — подтвердил Хосе Джуниор. — Я сам видел. Я папаше помогал набивать пухом и перьями наволочки. — Какого цвета были перья? — спросила Кора. — Пожарник настойчиво гудел. — Белые, — ответил Хосе. — Но почему вы не сообщили никуда о звонке и перьях, когда узнали об этом событии? «А какое отношение имеет одно к другому?» — спросил Хосе невинно. «Туша в болоте сама по себе, а перья сами по себе». «Я полагаю», — сказала Кора, — «что ты выкрыл тело профессора из корыстных соображений и выкинул в болото». «Мой папаша за монетку удавится», — сообщил Хосе Джуниор. «Он такой». Получив подзатыльник, Хосе отлетел к стене. «Как же я его из морга бы вытащил и сюда приволок!» — спросил Хосе-старший скорее у сына, чем у коры. «Подъемным краном!» — закричал издали оскорбленный мальчик. «Молчи, дурачье!» — отмахнулся его отец. «Кран вызвать в пять раз дороже, чем продать подушки!» Пожарники не вытерпели, и машина поехала вперед, оставив на мостовой двух Хосе. Кора понимала, что Хосе прав. Ему и в голову бы не пришло тащить тело грузного профессора из морга только ради того, чтобы его ощипать. Хотя пух и перья он использовал. Бред какой-то. Кому понадобилось ощипывать труп профессора? В больнице Арсеки уже извёлся, ожидая подругу. Он хотел знать все о профессоре и Коре, чтобы успокоить его пришлось рассказать что покойного профессора украл из морга и ощипал корыстный торговец который возжелал набить подушки и перину настоящим пухом и перьями такое объяснение хоть и не удовлетворило кору было самым простым и арсеки его принял Больше того, археолог вознамерился тут же бежать на торговую улицу, чтобы собственными когтями разорвать на части этого корыстного торговца, но Кора его отговорила. Всё равно профессора уже не оживить, и лучше всего будет его здесь кремировать. Потом Кора снова села на яйца и стала размышлять. Связан ли спонтанный запуск метеоракеты с присутствием там администратора Грега? Но знал ли он о том, куда направилась Кора? — Скажи, Арсекки, — спросила она ассистента, — пока меня не было, никто меня не спрашивал? — Только администратор Грег Мертвая Голова, — ответил ассистент, — я ему сказал, что ты поехала на болото. «Спасибо», — сказала Кора и задремала. Ассистент на цыпочках вышел из палаты. На следующий день Кора проснулась простуженной. В горле першила, с кончика клюва капала. Вот уж никогда раньше она не думала, что курицы простужаются. Так что весь день Кора просидела на яйцах. Впрочем, в этом были свои преимущества — хотя бы польза яйцам. Им всегда лучше быть под матерью. Во-вторых, на яйцах, как оказалось, очень удобно думать. Главное — привыкнуть. Кора хотела поглядеть на фотографию профессора, которую нашла в его доме, но фотография куда-то запропастилась. Так она и не смогла для себя уточнить, какой была расцветка ее покойного мужа. После обеда пришел Арсеки, который, оказывается, с утра успел поработать на раскопках и отыскал там древние куриные лыжи. Это же надо придумать. Курицы на лыжах, словно в цирке. Арсеки прослышал в городе о вчерашнем покушении на Кору и был возмущен. Он ни секунды не сомневался, что ракета полетела не по своей воле. Ее направил злобный грек Кора оставляла за собой право сомневаться — Она не верила в романтических злодеев. Для грега важнее всего было удержаться на достойном месте и сделать карьеру. Покушаясь на инспектора Интеркпола, он рисковал карьерой в немыслимом масштабе. Чтобы отвлечь Арсекки от тревожных мыслей, Кора спросила его, летают ли курицы и бывают ли среди них летуны. «Разумеется, бывают». У нас даже есть клубы летунов и соревнования по дальности полета, но все это лишь в школе. Взрослым летать не рекомендуется. Представь себе, солидный господин и вдруг летает. Кора наклонила голову, будто бы соглашаясь с возмущением ассистента. «Летающий господин опасен для нравственности?» Он может заглянуть через любой забор, в любое окно. как ты укроешься от любопытного глаза и последующего за ним шантажа? А впрочем, после окончания университета взрослые ксеры и не могут летать. Комплекции не позволяет. «И тебе никогда не хотелось полетать? Ведь ты птица, а не баран какой-нибудь». «Нет», — искренне признался молодой петушок — «Никогда меня не тянуло к полетам. Я даже самолет плохо переношу. Как посмотрю вниз, сразу голова кружится. А профессор Гальене, он тоже не выносил полетов. Как ни странно, он, несмотря на свой почтенный возраст, говорил мне, что жалеет, что преклонный возраст не позволяет ему летать. А вдруг он на самом деле умел, но стеснялся тебя? Я бы никому не сказал». Но тебе было бы неприятно? Конечно, неприятно. Хотела бы ты взглянуть на меня со стороны живота. Зачем? Если я полечу, ты будешь вынуждена лицезреть самое некрасивое место моего тела — живот. Кора подумала, что живот у ассистента совсем не так уж плох. Он покрыт таким нежным пухом, он такой тугой и теплый, что на него... Приятно преклонить голову. Значит, профессор мог бы и полететь. Сомневаюсь, — сказал Орсеки. По крайней мере, я никогда его за этим не заставал. Кстати, ты не брал фотографии профессора? Зачем мне? Может, на память? Я его помню и без этого. Какого он был цвета? Светлый. Кора прислушалась. «Сегодня с утра они постукивают», — сообщила она ассистенту. «Я счастлив за тебя», — сказал ассистент. «Мои терзания кончатся. Сколько можно изображать на сетку?» «Разве ты изображаешь?» В голосе петушка прозвучало недовольство. «Любая другая на твоем месте была бы счастлива. Это же счастье!» «Можно подумать», — сказала Кора, — «что ты только и делаешь, что сидишь на яйцах». Ты не права, я же тебя подменял и не раз, но не носил их в себе. Это твой женский долг, я его выполнила. Теперь с удовольствием забудешь о детях? Разумеется, я жду не дождусь, когда вернусь в человеческое тело. Неужели тебе, после того, как ты пожила в теле, прекраснейшей из женщин, захочется вернуться в эту нескладную палку? «В вот этот кривой тростник!» Кора почувствовала жалость к этому молодому существу. Ведь на самом деле он так одинок. После смерти супруга в Гальении ему кажется, что Кора должна его понимать. А вместо этого она не скрывает свои мечты бросить его и еще не вылупившихся цыплят. И как бы угадав ее мысль, Арсеки отчаянно воскликнул. Ты подумала о маленьких, подумала о детях. Каково им без матери? Я думаю, что у тебя на планете найдется, кому о них позаботиться. Арсеки вскочил и отошел к окну. В палате сразу стало тесно. Неужели ты думаешь, что кто-нибудь им заменит тебя? Ну вот, — Кора развела крыльями. Оказывается, ради цыплят я вообще должна остаться и без тела, и без Родины. — Ты должна остаться в лучшем теле на свете! — голос ассистента дрожал. — Простите, молодой человек! — в запале выкрикнула Кора. — Но не вам судить о достоинствах моего тела. — А кому же? Кому, простите? Дрожа крыльями, громко топача, ассистент кинулся прочь из палаты. Кора готова была уже догнать его и успокоить. Но тут в одном из яиц послышался такой стук, словно пьяный муж вернулся под утро домой и требовал, чтобы его впустили. Когда птенец в яйце угомонился, Кора вновь задумалась. «Оказывается, профессор, в отличие от своих соплеменников, не чурался полетов». А если полеты ему не были отвратительны, следовательно, ничто не мешало ему при желании подняться в воздух над раскопками. А если так, то инспектору следует воспользоваться этим телом и повторить достижения покойного археолога. Однако в тот день, простуженное и травмированное падением в болото, Кора решила никуда не выходить и проанализировать накопленную информацию — Ее ум еще не был готов к такой деятельности, но нельзя обвинить ее в том, что она не старалась. Разумеется, если бы планета не была столь первобытной, Кора воспользовалась бы услугами компьютера, чтобы проанализировать уже имеющиеся факты. Но ни минуты компьютерного времени ей не дали, потому что, как сказали в администрации, время компьютера было расписано на год вперёд. Кора накрыла яйца одеялом, включила печку на полную мощность и вышла в коридор к телефону. В палате телефона не было. Она позвонила в дом к археологам, а когда там никто не подошел, позвонила на площадку. Ассистент в меховой накидке, делавший его похожим на большого ежа, обрадовался звонку. Он всегда радовался Коре. Ей даже бывало неловко за то, что она столь равнодушна к этому милому существу. «Что случилось? Что-нибудь с детьми?» Орсеки никогда не произносил слово «яйца». Может быть, в нем было нечто неприличное? Все в порядке. Яйца спят», — сказала Кора. «У меня к тебе небольшой вопрос. Умел ли профессор фотографировать? Был ли у него фотоаппарат?» «Да, конечно, он всегда таскал с собой старую камеру. Он сам проявлял и печатал снимки». «Замечательно!» — воскликнула Кора. «Я так на это надеялась. Значит, фотография, которую я нашла у него в столе, была сделана здесь». «Почему?» — удивился ассистент. «А может быть, профессор привез ее с собой?» Ну, ты ж сам сказал, что на вашей планете известен лишь пещерный рисунок корабля. А это фотография. Ну, может, это реконструкция? А где сейчас аппарат? Спросила Кора. Где все пленки? Странно, что ты об этом спрашиваешь. Я и сам не могу понять. Мне нужны были его пленки, чтобы сделать отпечатки найденных нами предметов. Но ни аппарата, ни пленок я не нашел. Украли? — Мне трудно произнести это слово, — потупился петушок. — У нас на планете это совершенно неизвестно. — А что еще украли? — спросила Кора. — Ничего. Клянусь тебе, ничего. — Значит, кто-то пришел и забрал аппарат, пленки, отпечатки и еще фотографическую бумагу и все химикалии, — добавил Арсеки. Странный вор я решил что это ребенок который решил стать фотографом почему ты не сообщил об этом кому администратору грегу мертвой голове я ему сообщил в тот же день а он а он улыбнулся ты знаешь какие он умеет строить рожи и сказал что я наверное ошибаюсь что у профессора никогда не было аппарата и пленок так и сказал я никогда не лгу спасибо милый — сказала Кора. — Иди, работай. Откопай что-нибудь радостное для планеты Ксеру. — Бегу! — Кора выключила связь. Как преданно он смотрит. На земле ей ни разу не попался мужчина, который смотрел бы на нее с такой сладкой преданностью. Она была почти убеждена, что администратор Грэг Гроги каким-то образом, как не тяжело это осознавать, связан с преступлением. Но как это доказать? В ординаторскую, где стоял телефон, заглянула встрепанная, наколка на бок, медицинская сестра. «Госпожа Орват!» — закричала она. «Скорее! Вы нужны!» Кора поняла. Что-то произошло с яйцами. С она побежала за сестрой. В палате уже были местный врач и еще одна сестра. Они растерянно глядели на шевелящееся одеяло. «Ну что же вы!» — воскликнула Кора. «Они могут задохнуться!» «Откуда нам знать?» — огрызнулся местный врач. «Это надо чувствовать!» Кора осторожно подняла одеяло и отбросила в угол. Два яйца уже раскололись, и в развале скорлупы копошились цыплята. Желтенькие, пушистые, забавные каждый размером с толстого гуся. Оглушительная нежность обрушилась на кору. свершилась. Вот они, ее детишки. Она готова была покрыть их нежными поцелуями, но сдержалась, так как понимала, глаза всех присутствующих направлены на нее. Вместо этого кора, склонив клюв к третьему яйцу, Обитатель, которого стучался, требовал помощи и осторожно вонзила кончик клюва в трещинку. Крак! С громким треском яйцо раскололось, и мокрый цыплёнок торжествующе выпрямил голову, будто хотел сказать «Вот и я». Ну, «Вот и хорошо», — сказала Кора, — «все живы». «Принести горячую воду?» — спросила сестра — Имевшие некий акушерский опыт. «Если вы хотите загубить детей, то пожалуйста», грубо ответила Кора. «Но на деле их надо сушить, а не купать. Лучше уберите скорлупу и смените подстилку». Цыплята начали ходить с того момента, как вылупились. Ноги им понадобились для того, чтобы окружить мать и поднять оглушительный писк, требуя пищи. «Доктор?» — воскликнула Кора. — Бегите к телефону, вызывайте сюда археолога Арсекки. Он на раскопках. Я не представляю, чем кормят новорожденных. Доктор побежал к телефону, а Кора постаралась погладить цыплят по пушистым головкам, но цыплята еще не понимали такой ласки. Они были слишком малы. Через 20 минут примчался взволнованный Арсекки, который знал не намного больше Кора относительно того, как обращаться с цыплятами. Своих детей у него не было, а собственное детство он позабыл. Но общими усилиями цыплят все же накормили. Арсекки остался на ночь в палате коры. Кора была ему благодарна, она боялась, как бы чего ни случилось с желтыми пушистыми детьми. Птенцы росли не по дням, а по часам. Уже на следующее утро они резво бегали по палате, И умудрились шибить с ног худенького местного врача-мурада, когда тот, без предупреждения, вбежал в палату, неся миску с рыбьим жиром. Арсеки был незаменим и послушен. Кора, освобожденная от необходимости вынашивать и высиживать яйца, снова почувствовала себя сыщиком и, по крайней мере, смогла планировать операцию против Грега мертвой головы. Но прежде всего. Она хотела поставить эксперимент, о котором никто не должен был знать. Для этого кора поднялась рано, на рассвете, когда за окнами висела синева. Легкие снежинки, напоминание о скорой осени, лениво кружились над миром. Арсекки мирно посапывал в центре палаты на подушке с подогревом. У него под боком уместились цыплята. Арсеки прикрыл их крыльями от возможного врага. Кура знала, что ей будет очень холодно, но условия эксперимента требовали, чтобы она ничего на себя не надевала, иначе эксперимент провалится. С вечера она налила горячего кофе в термос, принесённый Арсеки. Его горлышко было приспособлено для куриного клюва. Кофе сильно действует на кур, И вскоре Кора ощутила бодрость. Она тихонько открыла дверь в коридор. Там было пусто. В конце коридора за столом дремала дежурная сестра. Осторожно ступая по пластику, Кора прошла мимо сестры и через вестибюль вышла в утренний двор. На траве и деревьях лежал иней, Над землей кисеёй покачивался легкий морозный туман. Коре было холодно. Она поспешила прочь от больницы и самым коротким путем прошла к окраине города, туда, где расположились археологические раскопки и где вскоре будет возведен Гранд-Отель в Грай. Путь занял минут двадцать, не больше. Иногда кора переходила на бег. Разогнавшись, она пыталась взлететь, Но холодный туман, пропитавший перья, прижимал ее к земле. На пути Кори встретился лишь разносчик молока, ехавший на мотороллере. Он узнал кору. «Бегом от инфаркта?» — спросил он курицу. «Сбрасываю лишний вес», — ответила Кора. За пределами раскопок в яме возился Хосе Джуниор, который помог вытащить Кору из болота двумя днями раньше. Он тоже узнал ее. «Ты что здесь делаешь?» — спросила Кора. «Вы никому не говорите», — сказал мальчик. «Но я рассчитал, что в этой части корабля был сейф. В сейфе лежало золото. Я уж третью неделю копаю. Папаша думает, что я в школе, а я копаю. Видите, какая яма?» Яма была ему по пояс. «Какой корабль ты имеешь в виду?» — спросила Кора. «Этого я вам пока не скажу, потому что это тайна», — ответил сорванец. «А как ты догадался, что здесь был корабль?» «Все знают», — отмахнулся мальчик. «Вы идите, тетя Кура, идите, а то мне всего часа осталось копать. В школу пора». Кора вышла к обрыву. Если она намерена доказать себе и окружающим, что профессор Гальени поднялся в воздух, полетел над окрестностями, увидел и сфотографировал с птичьего полета остатки корабля Небесная птица, то ей самой надо подняться в воздух и облететь район раскопок. Кора выбрала прямой и ровный участок, чтобы было где разогнаться. Мальчик подошел к ней. «Ты чего, полетать хочешь?» — спросил он. «Разве не видишь?» «Поосторожнее летай», — предупредил Хосе. «Тут один до тебя был, профессор. Хороший мужик, хоть и курица. Он тоже летал. Вон туда летал, к горам. Над речкой летал, сверху фотографировал. Потом его пришили». «Ты слишком много знаешь, малыш», — сказала Кора. «Лучше бы ты держал язык за зубами». «Это точно», — согласился мальчик, — «папаша мне всегда об этом говорит». И он засмеялся, показав длинные верхние резцы, и стал похож на папу. Под внимательным взглядом молодого человека Кора разбежалась. Она изо всех сил колотила по воздуху крыльями, а мальчишка несся за ней и кричал «А ну поддай, толстая курица! А ну поднажми!» «Мы рождены, чтобы сказку сделать былью!» Кора почувствовала, как земля уходит из-под ног. Она летит! Но это сладостное чувство не успело пустить корней в ее груди, как она поняла, что падает обратно. Вот-вот ноги ее коснутся земли. Но, о, ужас! Ни о какой земле и речи быть не могло. Кинув взгляд вниз, Кора поняла, что нечаянно проскочила обрыв, и теперь под ней несколько десятков метров пропасти. Далеко внизу, сквозь утренний туман, поблескивает голубая речка. Ей грозила неминуемая гибель. От страха Кора начала отчаянно молотить по воздуху крыльями, но это мало помогало. Ее заваливало на бок и небо обрыв раскопки речка горы все медленно вертелось перед глазами кажется я вхожу в штопор успела подумать кора сквозь шум крови в ушах и пулеметные удары сердца она услышала отчаянный мальчишеский крик держись тетя не мельчи реже двигай крыльями раз и два и о чудо кора послушалась и начала махать крыльями реже и шире и вот уже полоса горизонта возвратилась туда где ей положено находиться воздух такой невесомый и ненадежный становился плотнее с каждым взмахом крыльев когда кора наконец поняла что она не упадет и не разобьется она открыла глаза и увидела, что летит высоко над плато, исчерченным полосками археологических траншей. Среди археологических траншей бегала маленькая мальчишеская фигурка, и в тишине утра далеко разносился его голос. «Молодец, птица! Так держать, птица! Рожденный ползать летать не может!» «Господи, чего ж она не летала раньше!» «Это такое наслаждение! Ведь если ты птица, то летай!» Кора закудахтала, и ее торжествующий крик разнесся над планетой. Тогда она вспомнила, зачем она полетела. Затем, чтобы осмотреть раскопки и плато с птичьего полёта. Только что поднявшееся утреннее солнце светило почти горизонтальными лучами высвечивая каждую выбоину или выемку в грунте. И через несколько минут Кора увидела силуэт, закончившего свой космический век корабля. Корабль покоился между раскопками и складами. Видно давным-давно, сотни лет назад, верхнюю часть вросшего в землю корабля разрушила ветрами и дождями. Так что именно разрез корабля остался снаружи. Увидеть его можно было, лишь поднявшись в небо, желательно ранним утром или вечером, когда лучи солнца косо падали на плато. Что сделал в свое время профессор Гальенни, который и сфотографировал этот след? Но кому-то своим открытием он помешал настолько, что тот пошел на преступление, чтобы избавиться от археолога. Опускаясь кругами на землю, Кора уже догадалась, кто этот человек. Хотя не знала еще, как уличить его, ведь доказательств у нее не было. Уверенность была, а доказательств нет. «Ну что, убедилась?» — спросил мальчишка, когда Кора опустилась рядом с ним и, пробежав несколько шагов, остановилась. — В чем? — схитрила Кора. — Не притворяйтесь! Вы же корабль искали, как тот петух, и нашли, его трудно не найти. — Ну, откуда ты все это знаешь? — А у нас многие знают. Когда еще на вертолете здесь летали, то его геологи засекли, только внимания не обратили. Мало ли что у нас здесь валяется. А кто хочет, здесь золото ищет. А археологи раньше не знали об этом? Откуда им знать? У нас один свободный вертолет в городе, но мертвая голова его никому не дает. А другие вертолеты у изыскателей. Только этот профессор сам полетел. Долетел, прилетел и весь трясется. Я тогда здесь ошивался, помню, как он кричал — «Небесная птица, небесная птица, великое открытие. Вызываем большую экспедицию, закрываем район. Какое счастье!» А я думаю, кому счастье, а кому несчастье. Правда? «Правда», — согласилась скора.